Пустишь на минутку», — тяжело дыша попросила я Зафрину, — «до сих пор, с момента превращения в вампира, мне не требовалось ни секунды отдыха. Чувствовать себя выжатой, как лимон, и одновременно сильной было слегка обидно». «Конечно», — Зафрина сняла иллюзию, и все обрадованно заморгали. «Кейт», — позвал Гаррит, пока остальные, переговариваясь полголоса, потихоньку разбредались, выбитые из колеи временной слепотой. «Вампиры не привыкли к уязвимости». Высокий светловолосый Гаррет, единственный из неодаренных, проявлял искренний интерес к моим упражнениям. «Интересно, что тут такого занимательного для искателя приключений?» «Гаррет, я бы на твоем месте не стал», — предостерег Эдвард. Гаррет, не обращая внимания, шагал прямо к Кейт, задумчиво покусывая губы. «Говорят, ты можешь уложить вампира на лопатки одной левой». — Могу, — подтвердила она и с игривой улыбкой пошевелила пальцами. — Любопытно? Гаррит пожал плечами. Просто не видел никогда. Может, заливают? — Может. Внезапно посерьезнее кивнула Кейт. — Не исключено, что получается только с молодыми и слабыми. — Не знаю, ты на вид сильный. Может, и выдержишь. Она вытянула перед собой руку ладонью вверх, приглашая Гаррита испытать силы. Губы ее насмешливо дернулись, и мне стало ясно, что серьезный вид обман... «Она хочет взять Гаррета на слабо!» Гаррет принял вызов с улыбкой и самоуверенно дотронулся пальцем до раскрытой ладони Кейт. Колени его тут же подкосились, и он, хватанув ртом воздух, повалился на спину. Голова с треском ударилась о гранитный булыжник. Жутковатое зрелище! «Во мне все восстало при виде обездвиженного вампира! Было в этом что-то глубоко неправильное!» «А я предупреждал», — заметил Эдвард. «Веки Гаррета затрепетали...» И через несколько секунд глаза открылись, его взгляд уперся в самодовольно ухмыляющуюся Кейт, и лицо озарила удивленная улыбка. «Ух ты! Неужели понравилось?» Скептически поинтересовалась она. «Я не мазохист», — рассмеялся он, мотая головой и медленно поднимаясь на колени. «Но впечатляет. Все так говорят». И тут с парадного двора послышался оживленный шум. В гуле удивленных голосов я различила вопрос, заданный Карлайлом, «Вас прислала Элис?» Тон у него был неуверенный и даже слегка обескураженный. «Еще гость?» Эдвард кинулся в дом, остальные за ним. Я пошла следом. Ренесме по-прежнему сидела у меня на закорках. «Дадим Карлайлу время. Пусть пока проявит гостеприимство. Подготовит вновь прибывшего гостя к тому, что его здесь ждет». Осторожно огибая дом, чтобы войти через кухню, я взяла Ренесме на руки и прислушалась. Никто нас не посылал. Глухо прошелестел гость Карлаева в ответ. Мгновенно вспомнив старческое дребезжание Ару и Кая, я застыла на пороге кухни. У входной двери собралась толпа, ведь почти все разом помчались посмотреть, кто прибыл на этот раз. Однако никто не издавал ни звука, даже дыхание затаили. — Тогда что же привело вас сюда? — осторожно поинтересовался Карлаев. Слухи. Ответил другой голос, такой же шелестящий, как и первый. «Сорока на хвосте принесла, что на вас идут вальтуры, и что вы не намерены защищаться в одиночку. Как я погляжу, она не ошиблась, компания внушительная». «Мы не выступаем против вальтуры, сдержанно возразил Карлайл. «Вышло недоразумение, весьма серьезное, однако мы надеемся его прояснить. Все, кого вы здесь видите, наши свидетели». «От Вальтури нам нужно только одно, чтобы нас выслушали. Мы ничего...» «Нам без разницы, что они о вас думают», — перебил первый голос. «Как и то, нарушили вы закон или нет?» «И насколько вы вопиюще нарушение», — встрял второй. «Полтора тысячелетия мы ждали, пока кто-нибудь осмелится выступить против итальянской швали», — произнес первый. «Если их, наконец, свергнут, мы хотим при этом присутствовать. Или даже поспособствовать», — подхватил второй. Они подхватывали реплики без запинки, а голоса были так похожи, что кому-то с менее острым слухом могло бы показаться, что гость один, если поймем, что победа за вами. «Белла», — решительно окликнул меня Эдвард, — «приведи Ренесме, пожалуйста. Думаю, пора ловить наших румынских гостей на слове». Обнадеживало то, что по крайней мере половина собравшихся кинется спасать Ренесме, если румыны ее не примут, Мне не понравились их голоса и речи, таившие угрозу. Войдя в комнату, я сразу поняла, что не одна так думаю. Большинство застывших без движения вампиров смотрели враждебно, а кое-кто — Кармен, Таня, Зафрина и Сенна — даже заняли оборонительную позицию между гостями и Ренесми.